Глава 20. Вера не любила опаздывать, но четверг выдался настолько сумасшедшим, что успеть вовремя на встречу с Саидом у неё никак не получалось. Она уже подумала позвонить ему и всё отменить, но испугалась, что в таком случае это свидание может вообще не состояться. Мало ли какие у мужчины планы на пятницу. Не будет же он сидеть и ждать Веру, да и вряд ли он встречается с ней просто так. Наверное, хочет опять обсудить какие-то новые детали их уговора. С самого утра, когда Владимир Покровский уехал в офис, Анна Сергеевна отправилась в спальню к дочери и устроила ей скандал, отголоски которого разносились по всему особняку. Так она кричала. Ника в долгу не осталась и ответила матери в её же стиле. Что они делили, никто из находившихся в тот момент в доме не понял. Вера, Оксана... Повар Нина и остальные предпочли скрыться на кухне, откуда деталей ссоры было не разобрать. Спустя минут двадцать наверху всё стихло. Анна Сергеевна спустилась к себе в кабинет и вызвала всех девушек, кто в этот день работал на ковёр. Их было трое — Оксана, Вера и новенькая Маша. Анна Сергеевна еле сдерживалась, чтобы и на прислугу не спустить всех собак. Ледяным тоном она объявила, что сегодня девушки обязаны выскрести весь дом, что они совсем обленились, делают всё кое-как, и она не понимает, за что она платит им такие бешеные деньги. В субботу Покровские устраивают большой приём, а потому всё должно сиять. Вера, Оксана и Маша принялись за дело и трудились, прервавшись всего на полчаса, чтобы пообедать с восьми утра и почти до семи вечера. Рабочий день Веры должен был закончиться в шесть, так как завтра её ждал выходной. В такие дни Анна Сергеевна не задерживала служащих допоздна. Однако заикнуться, метавшейся по дому, как фурия хозяйки о том, чтобы уйти, не закончив уборку, Вера не смела. После ссоры с матерью Ника почти сразу же уехала, так громко хлопнув сначала дверью спальни, а потом и входной, что зазвенели камешки на огромной люстре в холле. К семи часам, когда Вера наконец смогла покинуть особняк Покровских, она не чувствовала под собою ног. «Разве в таком состоянии ходят на свидание с богатыми и красивыми мужчинами?» — размышляла она, трясясь в переполненном автобусе. Вера уже вытащила телефон, чтобы отправить Саиду сообщение и отменить встречу, но остановила себя. «Кто знает, может быть, это вообще их последняя встреча, и она больше никогда его не увидит. «Привет, я опоздаю», — написала она. Он ответил, когда Вера уже сошла с автобуса на остановке неподалёку от своего дома. «Я подожду», — пообещал он. Поежившись, Вера заспешила к подъезду. Ветер мёл по асфальту опавшую листву, закручивал её в маленькие смерчи и уносил прочь. В сухом воздухе стоял запах пыли и ощущалось скорое приближение зимы. Синоптики обещали снегопад уже в ближайшие дни. Вера сунула замёрзшие руки в карманы куртки. Пора менять демисезонную одежду на более тёплую. «Чёрт!» — простонала Вера, поняв, что так и не решила самую главную проблему сегодняшнего вечера. Она не знала, что надеть. По большому счёту, ей вообще было нечего надеть. Оказавшись дома, Вера первым делом бросилась к шкафу, распахнула его настежь, Но чудо не случилось. Крёстная фея не прилетела и не принесла ей сногсшибательный наряд, чтобы пойти на бал к принцу. И что же ей теперь делать? Саид пригласил её в Московскую симфонию. В интернете Вера вычитала, что это один из самых дорогих ресторанов столицы, который находился на последнем этаже небоскрёба. Не заявится же она туда в джинсах. Свешала к шкафу на Веру уныло смотрели базовые вещи: пара классических брюк, пиджак, Строгий тёмно-серый юбочный костюм до да пары летних платьев. На полках аккуратными стопочками лежали джинсы, тёмные и светло-голубые, и несколько простых футболок разных цветов. Всё. Больше у неё ничего не было. В углу в чехле притулилось платье со школьного выпускного, которое Вера когда-то давно, кажется, совсем в другой жизни, купила мама, и которое она так и не надела, потому что не попала на выпускной. Мама. Мама. Решив не терять времени даром, Вера отправилась в душ. Встав под горячие струи воды, девушка мысленно всё возвращалась и возвращалась в прошлое, вспоминая, как они с мамой выбирали то самое выпускное платье, ярко-розовое, атласное. Оно так шло к светлым веренным волосам. «Как куколка», — говорила мама. А потом вся жизнь перевернулась. Отец нашёл другую женщину и ушёл из семьи. Мама, жившая только мужем до да дочерью, любившая его до беспамятства, не выдержала удара. Сначала были истерики, нежелание жить, попытка суицида. Потом пришла депрессия, а теперь мама стала лишь тенью прежней себя. Вера тяжело вздохнула, отключив воду. Воспоминания натолкнули её на мысль. Накинув банный халат, Вера прошла в родительскую спальню и открыла мамин шкаф, где по-прежнему были развешаны вещи мамы, как будто ждали, что она вот-вот вернётся. Мама у Веры была стройной и когда-то очень красивой женщиной. Она любила красиво одеваться. Отец Веры занимал пост генерального директора в одном из большущих холдингов, поэтому в деньгах они никогда не нуждались. До тех пор, пока отец не ушёл, оставив и Веру, и мать ни с чем. Их жизнь его больше не волновала. Вера рассматривала мамину одежду, вспомнив, что у той было припасено несколько платьев на выход. Девушка провела ладонью по тканям. Так и есть, вот они. Мамины праздничные наряды. Классическое белое платье строгого силуэта, изумрудно-зелёное и длинное до пола, тёмно-красное. Последним мама ходила на новогодний банкет в компании, где работал отец, когда всё было хорошо. До того, как он их бросил, до того, как мама впала в депрессию и утратила искру жизни в другой жизни. Три орешка для Золушки. Невесело улыбнулась Вера, вспомнив старую киносказку. Орешков у меня нет, но зато есть три наряда. Она остановила свой выбор на белом платье. У них с мамой были похожие фигуры, а потому наряд сел почти идеально. Юбка из атласа доходила до середины колена и струилась по бёдрам, выгодно подчёркивая фигуру. Лиф и рукава в три четверти были скроены из плотного белого кружева. Талию украшал широкий атласный пояс, завязанный бантом. Вера не стала мудрить с макияжем и прической, Чуть подкрасилась, чтобы освежить цвет лица и спрятать синяки под глазами, а волосы подсушила феном и позволила им разлететься естественными локонами по плечам. В мамином шкафу она также позаимствовала пальто из тонкого тёмно-серого кашемира. Не надевать же ей поверх такого платья свою простенькую дутую куртку. Саид наверняка подумает, что она глупая курица, которая не имеет ни вкуса, ни стиля. Вот только обувь Веру подвела. Самое приличное, что более или менее подошло к платью, это классические чёрные туфли-лодочки на плоской подошве. Когда Вера взглянула на своё отражение в большом зеркале в коридоре, она покачала головой. Лучше уж босиком, чем в этих туфлях. К такому платью нужны каблуки, да повыше. Иначе ты и правда будешь похожа на курицу или гусыню. Вера вспомнила, что к выпускному платью они с мамой... успели купить туфли, и решилась.